Она была склонна к эпикурейской философии, к этому тесному, но чистому ложу, на которое я тоже иногда укладывал свою мысль. Загадка богов, мучившая меня, и ее совсем не тревожила, не разделяла она и моей одержимости тайными человеческого тела, она была целомудренна. Из отвращения ко всему, что слишком доступно, щедра, скорее, по велению рассудка, чем по своей натуре и в разумных пределах недоверчива, хотя другу была готова простить все, даже неизбежные его ошибки. Остановив на ком-то свой выбор, она полностью посвящала себя этой дружбе, отдаваясь ей с той безоглядностью, какую я разрешал себе только в любви. Меня она знала, как никто другой» я позволял ей увидеть во мне все то, что я тщательно скрывал от остальных, например, моменты тайного малодушия. Мне хотелось бы верить, что и она со своей стороны почти ничего от меня не таила, плотской близости никогда между нами не было, что возмещалось постоянным и тесным контактом наших умов». Мы понимали друг друга, обходясь без признаний, без объяснений и недомолвок. Нам достаточно было фактов. Она видела их лучше, чем я. Ее гладкое чело под тяжелыми, уложенными по моде косами, было челом судьи. В ее памяти хранились точные отпечатки всех вещей и предметов. В отличие от меня, она никогда долго не колебалась, но и не принимала слишком быстрых решений. С одного взгляда она могла обнаружить самых потаенных моих противников. Моих сторонников она оценивала с холодной мудростью. Мы с ней вправду были сообщниками, но даже самое изощренное ухо не уловило бы признаков сговора между нами. Она ни разу не совершила передо мной той грубой ошибки, какую были бы, ее жалобы на императора, и даже ошибки более мелкой, никогда не порицала и не хвалила его. Я, со своей стороны, тоже не давал ей повода сомневаться в моей верности Трояну. А Тиан, только что приехавший из Рима, присоединился к нашим беседам, иногда они длились всю ночь напролет, но, казалось, ничто не могло утомить эту спокойную, хрупкую женщину. Ей... Удалось добиться того, что мой бывший опекун был назначен личным советником императора, и таким образом она устранила моего врага Цельза, то ли по причине подозрительности Трояна, то ли из-за невозможности найти мне замену в тылу, но я был оставлен в Антиохии. Я рассчитывал на Плотину и Оттиана получении сведений, какие не дошли бы до меня по официальным каналам, в случае катастрофы они сумели бы объединить вокруг меня надежную часть армии. Моим противникам приходилось считаться с тем фактом, что рядом с Трояном всегда находился подогрический старик, отлучавшийся лишь для выполнения моих поручений, и женщина, по-солдатски выносливая и стойкая. Я смотрел, как удаляется войско, император верхом на коне, решительный и, на удивление, невозмутимый, многотерпеливые женщины в носилках, преторианская гвардия, в с нумидийскими конниками грозного лузия Квието. Армия, зимовавшая на берегах Ефрата, по прибытии полководца двинулась в путь. Парфианский поход в самом деле начался. Первые вести были прекрасны. Взят Вавилон, перейден тигр, пал к Тосифон. Как всегда, ничто не могло устоять перед поразительной хваткой этого человека. Князь Харакенской Аравии признал себя нашим подданным и открыл римским флотилиям свободный проход по всему тигру. Император направился к порту Харакс, находящемуся в центре Персидского залива, он приближался к легендарным берегам. Моя тревога не проходила, но я скрывал ее, как скрывают содеянные преступления, кто раньше времени прав, тот виноват. Больше того, я сомневался в самом себе» упрекал себя в низком неверии, не позволяющем признать величие человека, если он слишком хорошо тебе знаком, я забыл о том, что иные люди, способные раздвигать поставленные судьбой пределы и менять ход истории, я допустил кощунство по отношению к гению-хранителю императора. Сидя в антиохии, я терзался сомнениями а вдруг невозможное все же свершится, и я окажусь выброшенным из игры. Забыв о благоразумии, я готов был поддаться первому побуждению, вновь надеть на себя кольчугу с походов, использовать влияние плотины для того, чтобы меня отозвали в армию. Я завидовал последнему из наших солдат которого покрывает пыль азиатских дорог и который сшибается в схватке с закованными в броню персами. На сей раз Сенат дал императору право уже не на один триумф, а на целую серию триумфальных торжеств, которым предстояло длиться до конца его дней. «Я своими руками сделал то, что обязан был сделать» возглавил устройство празднеств и готовился совершить жертвоприношение на вершине Касси. Но огонь, постоянно тлевший под почвой в этих странах востока, вдруг сразу из разных концов выплеснулся наружу. Еврейские купцы отказались платить в Силевкии налог. Следом мгновенно взбунтовалась Кирена, где восточное население напало на греков и учинило резню. Дороги, по которым нашему войску шло египетское зерно, были перерезаны бандой иерусалимских зелотов. Жившие на Кипре греки и римляне были схвачены еврейской чернью, которая заставила пленников убивать друг друга в гладиаторских боях. Мне удалось сохранить в Сирии порядок, но я замечал пламя, горевшее в глазах у нищих на порогах синагог и немые ухмылки на толстых губах погонщиков-верблюдов. Я ощущал всеобщую ненависть, которой мы право же не заслужили. С самого начала евреи и арабы действовали заодно, противясь войне, которая грозила свести на нет их торговлю. Но Иудея использовала ситуацию, чтобы ополчиться против всего римского мира, из которого она была исключена из-за своих религиозных бесчинств, странных обрядов и непримиримости своего Бога.